Глава восемнадцатая «Дикий, я верил в тебя!» Радость от доставленной новости об обнаружении вожделенной ракетной позиции буквально распирала брата Силантия. Он возбужденно потирал в раз спотевшие шершавые ладони. «Дикий, дружище!» — повторил он. «Ты даже себе представить не можешь, какое значение имеет для...» Тут он запнулся, но после быстро продолжил. Для нашего братства твоя находка, Лютый. Мы прямо сейчас... Нет, все же завтра туда идем, но... Брат Силанти посмотрел на довольного разведчика. Нам нежелательно раньше времени насторожить рейдеров. Вначале Тутк у вас нахмурился. Необходимо убедиться, что шахты не пусты. Сколько их там, ты говорил? Я четыре купола видел, брат Силанти. Да вот, собственно, я все заснял, как просили. он со стуком положил на стол цифровую камеру. «Четыре!» – пробормотал глава братства, рассматривая фотоснимки. «Ты там все облазил?» «Снаружи, да, а вот вовнутрь проникнуть не смог». И э, не об этом». Нетерпеливо прервал дикого глава братства, не отрывая взгляда от экрана фотокамеры. «Возможно ли подъехать к позиции другой дорогой?» «Нет, она только одна через базу отдыха рейдеров». «А если пешком?» Стоявший возле стола лютый с недоумением посмотрел на босса, но промолчал. «Без машины можно, вот есть ли здесь...» Дикий склонился над дорисованной картой, расположенной на столе главы братства. «Или здесь...» Он ткнул пальцем. «Оставить технику, то через этот участок леса можно дойти до позиции... Лес снова непроходимых зарослей нет?» «Сколько...» Уточнил брат Силанти, имея в виду расстояние. Примерно километров десять придется пройти. Я специально весь участок обошел, предполагал, что такой вопрос может возникнуть. Глава братства отложил в сторону фотокамеру и задумался, глядя на карту, по барабане в когтях по столу принял окончательное решение: выдвигаемся завтра на броневике, боевое охранение на джипе. Нас высаживают и ждут, пока не вернемся. Пойдем вчетвером, Дикий, я, ты, — посмотрел он на Лютого, — и Пискарь. А Пискарь-то нам зачем? Брат Антихитро прищурился и ощерился своей жуткой улыбкой. А это мой секретный ключик от подземного гарнизона. Он медвежатник, что ли? Честно признаюсь, не знал. Но тебе и не обязательно все знать. Должны же быть и у меня какие-никакие секреты. Помощник, восприняв данные слова как оскорбление, набычившись зло, посмотрел на босса, но не за то, что от него скрыли некую информацию, а потому что глава братства произнес эти слова при подчиненном. Дикий сделал вид, что ничего такого не произошло, хотя в душе возликовал. Очень уж неприятным был ему помощник главы братства, к тому же злопамятный и очень опасный. Дикий сквозь одежду ощутил пронизывающий холод ненависти, исходящий от лютого. Парень зябко передернул плечами, стараясь не думать о возможных последствиях данного инцидента. «Долго еще?» — с раздражением в голосе спросил лютую у Дикого, когда тот предложил сделать десятиминутный привал на небольшой полянке с замшелыми пнями. Пройденный ими участок леса не изобиловал никакими овражками, вполне ровный и чистый, никаких тебе зарослей хмызняка. Сам-то он совершенно не устал, сказались и служба в пограничных войсках, и опыт долгих таежных походов за зверем. А вот лютый и кабан с пулеметом наперевес. В последний момент глава братства решил усилить пешую группу, быстро вымотались. Пока шли, периодически прикладывались к фляжкам-живчикам, придавая себе сил маленькими порциями. Но допинг допингом, а небольшой отдых им понадобился. Ох уж эти городские жители. Из всей компании лишь брат Силантий с Диким выглядели свежими и бодрыми. Правда, Квазу из-за своего роста и объемного туловища приходилось периодически пригибаться и протискиваться между деревьями. «Подъем, мухи сонные, хорош рассиживаться!» Ровно через десять минут глава братства зычным рыком поднял на ноги свое воинство. Он весь горел нетерпением поскорее попасть на искомый объект. Очень уж ему хотелось выяснить, не пустышку ли они тянут. О том, что ракетные шахты в итоге окажутся выгруженными, старался и не думать. Но нет-нет, окромольная мысль все же закрадывалась в голову. И на то у главы «Братства» имелись серьезные основания в виде подписанных договоров между правительствами СССР и США о сокращении ракет средней дальности. Скорее всего, обнаруженный ракетный комплекс относится еще к советскому периоду истории. Вполне мог прийти приказ о снятии с боевого дежурства. Ракеты извлекли и вывезли на базы длительного хранения или вскоре уничтожили. Самое ценное оборудование и высокопрочные легированные стали, из которых изготовлены пусковые стаканы, также демонтировали. Чтобы любопытные охотники за металлами не смогли попасть внутрь и переломать свои шеи, гермодвери и колеса платформ, на которых расположены защитные купола, обварили со всех сторон. Так это или не так, они должны вскоре выяснить. А пока этот момент держал в напряжении брата Силантия. «Твою мать!» Дикий, шедший впереди, резко обернулся и едва не рассмеялся. Но, сдержав себя, молча продолжил путь. Пескарь помог лютому подняться на ноги, а кабан подал выпавший из рук автомат. «Блядь, ты! выругался брат Силанти, шедший за Диким. «Иди за нами след в след, и не будешь цепляться за корни. Всем смотреть под ноги и по сторонам, мы же не на прогулке». В «Брате Силантии» уже ничего не осталось от красавчика. Если бы Гюрза увидела его нынешнего, то совсем не узнала бы. И дело совсем не в том, что он превратился в Куаза. Он изменился внутренне, Уже не было того трусливого парня. Его сменил матерый волчара, готовый загрызть любого, вставшего на его пути». Появились первые признаки нахождения поблизости военного объекта. Дикий вывел пешую группу к покосившемуся забору с колючей проволокой. «Погоди!» Брат Силанти отстранил проводника и мощным ударом ноги повалил столбы на землю. Один за другим, вминая в мягкую почву сильно проржавевшую колючую проволоку, перешли через заваленный забор. Через несколько метров наткнулись на еще один доживавший свой век. Все же хорошо, когда в команде имеется человек-танк, которого не могут остановить любые преграды, даже если он твой непосредственный начальник. Одно а затем и три нитки натянутой тончайшей проволоки сигнализации просто не заметили. Шедший теперь впереди дикого кваз даже не почувствовал, что он что-то порвал, словно никакой сигнальной системы «Тантал» не было и в помине. После того, как они попали в охранную зону стартовой позиции ракетного дивизиона, главу братства было не сдержать. Но перед натянутой под наклоном к земле, словно рыболовная сеть, сплетенная из прочной проволоки, он все же остановился. Причиной тому были фарфоровые чашечки изоляторов поверх бетонных столбов, явный признак высокого напряжения. Ему доводилось слышать про сетку с напряжением в 2000 вольт, но его замешательство продлилось всего несколько секунд. «Какой нахрен здесь может быть ток?» – рыкнул брат Силанти, запоздало сообразив, да и вспомнив, что после попадания в стикс объекты обесточиваются где-то мгновенно, где-то некоторое время спустя. Но здесь напряжение точно отсутствует уже несколько десятков лет. Пока брат Силантий тупо стоял перед сеткой, Дик и пройдя вдоль нее метров десять, обнаружил разрыв в грозном когда-то проволочном переплетении. Скорее всего, высокоразвитая тварь прошла через сетку тяжелым танком, оставив после себя широкий проход, поэтому не было смысла тратить энергию на новый пролом. Она до сих пор вызывает страх и уважение к себе. Сделал вывод глава братства с той перед стартовой позицией, до которой они, наконец, дошли. Несмотря на прошедшие десятилетия, она выглядела грозной, возможно, продолжая хранить в себе смертоносное ядерное оружие. «Дикий, ты же все вокруг осмотрел. Давай не тяни, показывай, где тут вход. Тогда нам вон к тому холмику». Спустились вниз по самым обычным ступенькам из бетона и остановились перед гермодверью с облупившейся краской. Брат Силанти постучал по ней костяшками пальцев и выразил недоумение. «Я бы не сказал, что она толстая. Так может быть, в кино ее обычно показывают чуть ли не в полметра толщиной. Ничего, сейчас наш специалист разберется. Ваш выход, маэстро». Обернулся он и посмотрел на пескаря, посторонился, пропуская парня к двери. Замерев перед ней, пескарь сосредоточился, а затем шагнул вперед. Дикий по бабье ойкнул, а люты с кабаном побледнели. Таких фокусов им еще не доводилось видеть. Дверь на их глазах слегка заколыхалась, поглотила пескаря, а через полминуты приняла прежний вид. Прошло двадцать томительных минут. Лязгнули запоры, и дверь открылась. Пескарь хмуро посмотрел на брата Силантия. «Проблема, босс, вторая дверь очень серьезная, я не смог проделать проход, но...» «Что но?» — нетерпеливо спросил огорченной новостью глава братства. На ригелях первой двери свежая смазка. Дикий показал палец со следами машинного масла. «Может, под землей кто-то есть?» — предположил Дикий. «Это вряд ли», — не согласился Пискарь. «Нас бы еще на подходе к позиции срисовали и помножили на ноль». Брат Силанти, судя по кивку, согласился с Пискарем. «Но позицию, как я уже сказал, посещали. Когда подходили к этому холмику, обратили внимание на относительно свежую могилу возле Стеллы? Нет? После глянете, если будет желание». «Что предлагаешь?» — перебил Пискаря глава братства. «Так долго искать и в итоге оказаться с носом мне совершенно не нравится. Опустить руки и сдаться, не решив возникшую проблему, а значит и потерять возможность вернуть себе прежний облик, брат Селанти никак не мог позволить себе такую роскошь. Искать еще какой-то проход, других вариантов я не вижу». Своим ответом он приподнял упавшее было настроение своего босса. «По-любому еще должны быть». Оставив первую дверь открытой, он вернулся обратно на поверхность стартовой позиции. Перепроверили выходы вентиляционных шахт, но Пискарь только отрицательно покрутил головой. Дикий задумчиво обошел вокруг сторожевой башни и остановился, глядя на приземистую металлическую дверь. «Пискарь, а здесь можно пройти?» «Самое то!» — с удовлетворением ответил парень, осмотрев дверь. У брата Силанти отлегло на душе. «Значит, еще не все потеряно». Он благодарно кивнул Дикому, в который раз радуясь, что принял правильное решение и не отдал его внешникам на органы. К счастью, обошлось без сюрпризов. Пискарь проник внутрь башни и через минуту отпер дверь. «И здесь свежая смазка. Кто же у нас такой хозяйственный?» Пискарь обтер палец о стену и посторонился. Приглашать никого не понадобилось. Пропустив вперед главу братства, которому пришлось пригнуться, чтобы зайти туда, следом шагнул лютый, затем дикий. Кабан с пулеметом остался снаружи присматривать за позицией. «Босс, тебе придется в башне отдохнуть. Ты хрен сюда протиснешься!» Пескарь фонарем высветил на полу круглую крышку люка. Его они нашли после недолгого осмотра помещения нижнего яруса башни. Повернув колесо, пескарь поднял разблокированную крышку. Луч фонаря высветил под ней металлическую лестницу. Изнутри не раздалось ни одного звука. «Осторожнее там! Лишний раз не рискуйте и ни на минуту не выпускайте из рук автоматов!» — напутствовал лютого дикого пескаря брат Селанди. «Хрен знает, что вас там ожидает!» Оставшись один в башне, он поднялся на второй этаж, осмотрел ржавый пулемет и останки солдата. Судя по еще советской форме, лежит он здесь давно. Выглянул в бойницу, никого не заметил. Интересно, куда спрятался кабан? Налюбовавшись сверху стартовой позиции, спустился вниз и уселся на пол, прижавшись спиной к прохладной стене. «Неизвестно, сколько ему здесь куковать. Пользуясь случаем, можно и вздремнуть». Положил поперек колен противотанковое ружье, прикрыл глаза и не заметил, как уснул. Оно и к лучшему, иначе с ума бы сошел, ожидая, когда вернутся его подчиненные из подземелья. Те провозились внизу почти два часа. Проснулся, брат Силантия, толчка в плечо. «Босс, проснись!» открыв глаза квас увидел пескаря стоявшего возле открытой двери готового не зная как среагирует босс на побудку выпрыгнуть из башни наружу что хорошего скажешь зевнул во всю шире глава братства приведя в трепет пескаря своими двухрядными зубами я проход открыл С брата Силантия мгновенно слетела сонливость, он бодро скачал на ноги, при этом едва не скинул на пол ружье, но успел вовремя его подхватить. Пока шли к спуску в подземелье, пескарь успел рассказать, что внутри людей нет, живых нет, а вот костей хватает. — Ну что самое интересное, основная масса костных останков перемолота в труху, или пережевана, сразу и не поймешь. — Что сам думаешь по этому поводу? пескарь в ответ лишь пожал плечами, не зная, что и ответить. Своих соображений на этот счет у него не имелось. «Ты мне не рассказал про самое главное», — нетерпеливо напомнил брат Силанти. «Что с ракетами? Они на месте?» «Прости, босс, с ними все в порядке». Брат Силанти словно глотнул порцию живчика. Он ускорил шаг и быстро спустился вниз. Пискарь еле за ним поспевал. Пошли на звук голосов, заглянули в оголовок шахты. Голоса стали громче. Пригнувшись, брат Силанти перешагнул через порожек и едва не задев головой металлический дверной короб. Немного боязливо ступил на узкий решетчатый пол вокруг пускового стакана шахты. «Босс, ты только глянь, какая дура!» Редко проявляющий эмоции помощник показал на остроконечную боеголовку. Словно идеально заточенный круглый карандаш торчал посередине стакана. В лучах фонарей ракета выглядела величаво, ее нижняя часть терялась в черной глубине шахты. Кабан молча сопел, не сводя восторженных глаз с ракеты. Над ними черный вогнутый свод защитного железобетонного купола с непонятной металлической конструкцией в самом верху. Круглое пространство, освещенное лишь метавшимися лучами фонарей, выглядело таинственно и немного мрачно. Возможно, такое ощущение вызывалось нахождением всего в двух метрах от боеголовки с ядерной начинкой. Шок и трепет. Оставшись довольным осмотром боевой позиции как снаружи, так и внутри, брат Силанти немного тревожился по поводу наличия косвенных следов пребывания здесь неизвестных людей. Случайный посетитель, неизвестно как проникший внутрь, не стал бы смазывать ригели машинным маслом и, возможно, хоронить чьи-то останки. Кто из какой целью посещал стартовую позицию? «Одно ясно. Демонтаж боеголовок нужно провести как можно скорее, форсировать все подготовительные работы. Тянуть с этим делом никак нельзя». Рассуждал глава братства, сидя в своем кабинете на базе. Рядом терпеливо сидел помощник, ожидая, какие последуют указания босса после его глубокого погружения в себя. «Лютый, тебе срочное задание. Все рейды, что запланированы за продовольствием и живым товаром, в сторону. Посмотри график перезагрузки городского кластера. Срочно требуются специалисты. В первую очередь нужны электрики». «Как показал осмотр, купола установлены на платформах и откатываются в сторону по рельсам. Само собой, без всяких там паровозов. Ты же видел, какие там мощные электродвигатели? Поэтому нужны специалисты или хотя бы один, который сможет разобраться, как их включить. И искать их нужно не среди электриков коммунальных служб, а на предприятиях. Задача ясна?» «Так точно, ваше высокоблагородие». шутливо козырнул Лютый, встав на вытяжку перед боссом. Глава братства с подозрением посмотрел на своего помощника. Не пьян ли? На всякий случай решил уточнить. — Ты часом мухоморы сушеные не ел сегодня? Или двойным спеком обкололся? В ответ тот лишь ухмыльнулся и щелкнул тангентой портативной рации, которую заблаговременно вынул из кармана разгрузки. — Лютый Дрозду. — На связи. Прошипела рация голосом дежурного по базе. «Дрозд, давай срочно инженера к боссу!» «Принято!» Минут через пятнадцать в кабинет вошел мужчина лет сорока и доложил по-армейски. Вернее, попытался доложить. «Инженер по-вашему приказа...» Голос его дрогнул, вошедший поперхнувшись, так и замер, не сводя глаз с нечеловеческого лица главы братства. «Лютый, налей ему живчика, а то не дай он здесь еще кони двинет». Было слышно, как его зубы дробно стучали по кромке граненого стакана, пока он, давясь, спил. «Бывший военный?» — спросил брат Селантий, мужчину, когда тот допил и благодарно кивнул, вернул стакан лютому. то то тут точно, капитан запаса РВСН. А где именно служил?» — уже более заинтересованно уточнил глава братства. Капитан понял его правильно и ответил. «ШПУ Березина?» «Что еще за ШПУ такое?» «Шахтная пусковая установка», справившись с собой, уже в голосе, пояснил инженер. «Ни хера себе!» вырвалась из уст брата Силантия. Капитан во все глаза смотрел на него, не понимая, чем вызвана такая реакция на его слова. «Погоди-ка...» Пробормотал брат Силанти и, повернувшись вправо, от Персеев, Выложил перед собой на столе планшет и, включив его, принялся нетерпеливо листать изображение. Наконец нашел нужное и развернул экран к капитану. «Что можешь сказать? Знакомая картинка?» Тот подошел ближе и заинтересованно склонился над столом. «Это и есть шипу. Очень похоже на нашу позицию. Только здесь четыре шахты, а у нас три». Глаза его радостно засветились и слегка увлажнились. Видите эти тонкие трубы? Манит довольно высокий, по ним выдавливают из системы остатка окислителя. Часовой в той башне, у нас она квадратная и чуть выше, пули летел вниз, если ветром в его сторону желтое облако снесет. Ведь вдохнув ядовитой парой, легко выжить себе легкие и остальные внутренние органы и вернуться домой раньше объявления приказа министра обороны об увольнении в запас. «Правда, в цинковом ящике. В нашем полку такой случай был. Запамятовал. Два случая». Поправил себя капитан. «Проводили полугодовой регламент, и после...» «Погоди», — прервал слова охотливого инженера брат Силантии. другой раз с удовольствием послушаю, что там случилось, а сейчас на это времени нет. Ты мне лучше скажи, как у вас шахты открывались?» Так, защитные купола расположены на платформах по типу железнодорожных. Подается напряжение, и платформы по рельсам отъезжают в сторону. Летом, когда шахты открывали, солдаты метлами кучи ужей выметали. Те от жары под платформами прятались. Ведь могли и в шахту свалиться. Кроме ужей попадались и гадюки. Хватит того, что крыс ловушками приходилось ловить. А тут еще и змеи. Был у нас один солдат, так он... Инженер с охоткой еще день травил бы байки, но, быстро утомившись от его болтовни глава братства, подал знак лютому увести капитана. «Я тебе, конечно, благодарен за столь ценного специалиста, но успеть плешь проесть за столь короткое время не каждому под силу. Инженер еще тот мастер. Кстати, ты так и не сказал, где его раздобыл». Из последней партии новеньких помогло его найти составление мной списков с именами и краткой информацией об их земных специальностях. Когда опрашивал инженера, прежде чем получить от него ценные сведения, пришлось выслушать такое количество ненужной информации, что мама не горюй. Появилось острое желание не отдавать его внешникам, а тут же на месте пристрелить, так он меня достал своими небылицами. Но прямо Буба Кастурский на допросе в кабинете полковника Кудасова. Но ну, а то и муки стоили того», — заметил брат Силанти и продолжил. «Я решил завтра же выехать на позицию. С собой беру тебя, пескаря Дикого и инженера». Пусть на месте определится, что необходимо для открытия шахт, ведь там часть оборудования разбита, может нужная, может и не имеющая отношения к куполам. Раз специалист, то я надеюсь, он разберется, что к чему. И второй вопрос, который возникает после решения первого «Как отсоединить головные части?» неделя выдалась очень напряженной на позицию попали по тем же лесным тропам само собой второй раз путь уже показался короче и намного легче инженер за весь путь ни разу не высказал неудовольствия показав себя настоящим мужиком а на позиции выяснилось что он на самом деле оказался хорошим специалистом шипу его мира хоть отличалась от этой но разобраться с электрическим оборудованием ему не составило труда Полностью разбиты оказались те пульты, которые были непосредственно задействованы в пуске ракет. Система управления платформами с куполами не пострадала. Осталось лишь запустить дизель-генераторы, запитать оборудование и включить освещение. Но, как выяснилось в ходе осмотра, оба резервуара для дизельного топлива оказались пусты. Дополнительная емкость снаружи, заглубленная в землю, тоже была без топлива. Стало очевидно, что после попадания в «Стикс», находящегося на боевом дежурстве ракетного дивизиона, прервалась подача электроэнергии, после чего через несколько секунд автоматически запустились дизель-генераторы. Даже после гибели личного состава дежурной смены они продолжили выработку электроэнергии до полного израсходования дизеля. Теперь же стояла задача доставить на позицию необходимое количество топлива для выполнения задачи по демонтажу боевых головных частей. Капитан с запаса, с горящими от восторга глазами, носился по стартовой позиции, ни на минуту не умолкая и периодически разбавляя свою речь цоконем языка. Оказавшись в родной стихии, он сразу же успел утомить всех своими воспоминаниями, чтобы не травмировать психику инженера, да и не нужно всем знать о Даре. Благоразумно не показали, как пескарь проходит сквозь стены. Пока тот открывал необходимые помещения, капитана отвлекали. По итогам осмотра брат Селанти дал поручение Лютому отыскать в городских кластерах дизельное топливо и автокран. Хорошо, что для передачи внешникам снятых боеголовок не понадобится дополнительный транспорт. Адалрику сам предложил неплохой вариант. После получения сообщения от главы братства об окончании работы, расположении дивизиона, они откроют портал непосредственно на стартовой позиции. Останется лишь погрузить боевые головные части на транспорт внешников. Брату Силантию пришлось ранее наблюдать работу подобных врат после уничтожения его колонны с оружием. Признаться, тогда они его впечатлили. Как не хотелось брату Силантию поскорее завершить операцию, пришлось обождать еще с неделю. Быстро пригнать автокраны и топливозаправщику лютого не получилось. Чтобы не терять время зря, ожидая необходимую технику, брат Силантий распорядился начать подготовительные работы. Вот уже четыре дня на позиции находилось десяток сатанистов. Им поставили задачу подготовить скрытые пулеметные ячейки на наиболее опасных участках, где есть необходимость установить заборы с колючей проволокой. Ее большие запасы обнаружили у себя на базе. Во избежание преждевременной засветки проводимых работ перед рейдерами, три бухты, проволоки и другие необходимые материалы, помочившись, спасибо живчику, доставили на себе по уже хорошо протоптанной тропе через лес. Не хотелось в последний момент оказаться под прицелами автоматов рейдеров. Благодаря Дикому удалось узнать, кто виноват в гибели парней в магазине и с кем столкнулась группа Макара. «Некий пират, рейдер-одиночка». По словам дежурного в ночлежке Петровича, Рейдер ездит со своей женой Белкой, еще у них подрастает сын Мирослав. «Из чего ты решил, что именно эта семейка виновна в гибели наших разведгрупп?» — спросил тогда брат Силантий. Дикий пожал плечами. Петрович в разговоре упомянул про джип со скалиной тигриной мордой и сказал, кто на нем ездит. «Значит, пират». Поиграв в на скулах, повторил имя ненавистного врага глава братства. — Пират, где-то я уже слышал это имя. Пытался вспомнить, но все никак не получалось. — Стоп, так это же автор памятки для новичков. Хотя, почему именно он? Мало ли, пиратов в Стиксе. Не так уж редкое прозвище. Но если это один и тот же человек, то он очень опасен. Более десятка лет в стиксе а это очень большой срок. Ничего, еще увидимся и сочтёмся. Вырвавшийся у брата Силантиарик заставил вздрогнуть опытного и нетрусливого охотника. Но одно дело медведь, дикое животное, и совсем другое загадочный, страшный квас. Брат Силанти, Пескарь и группа бойцов отправились через лес. Так короче, а с заправщиком поехали по дороге. На позиции все уже было подготовленным. Оставалось лишь закачать дизельное топливо и запустить генераторы. Остальное было за инженером. На всю финальную операцию брат Силанти отвел максимум неделю с учетом возможных форс-мажорных обстоятельств. Приходится торопиться. Вполне возможно, что их активность в чужом кластере за последнее время могла привлечь внимание рейдеров. Заглушив двигатели, колонна замерла возле уже знакомого дикому здания с железным забором. Он выпрыгнул из джипа, оправил камуфляж и, потянувшись до хруста костей, медленно подошел к двери. Не исключено, что в ночлежке могли находиться рейдеры соседних кластеров. Местные, если заехали бы ненадолго, оставили бы машины снаружи. Дикий не успел постучать в дверь, как она сразу же распахнулась, и на пороге показался радостный Петрович. Да, «Ну, чего стоишь? Проходи!» — весело сказал дежурный и, пожав протянутую руку, посторонился. «Я же не один...» «То вижу я, вижу. Ты проходи, а я сейчас им ворота открою. Или проездом только на минутку решил заглянуть, чтобы поздороваться?» «Проездом, но если можно, то хотели бы у тебя перекантоваться до завтрашнего утра». «Что, спрашиваешь, конечно же можно. И вам хорошо, да и мне веселее будет. Путники у меня бывают, но не так часто, как хотелось бы». Петрович запер входной дверь, и они вышли из помещения дежурки. Обождав, когда во двор въедет за джипом «Камаз» цистерной, «Дикий» помог Петровичу закрыть обратно скрипучие створы ворот. «Теперь попрошу пройти всех в дежурку. Мне необходимо занести ваши данные в журнал. Порядок должен быть в любом деле. Учет, я вам скажу, дело серьезное». Водитель «Камаза» спрыгнул на землю и, подняв руку, тыльной стороной ладони вытер пот лба Рукав при этом чуток соскользнул вниз. Петрович перед этим, пока говорил, смотрел на своих гостей словно наткнувшись на невидимую преграду, замолк и уставился в одну точку. Дежурный по базе успел рассмотреть татуировку на запястье в виде перевернутого черного креста. Он хорошо помнил, что это отличительный знак сатанистов. Петрович отличался хорошей памятью и не забывал до малейшего пунктика все инструктажи, что проводило руководство стаба. «А, да, ну да». Пробормотал он и, повернувшись, молча направился к себе в дежурку. Лютый звериным чутьем почувствовал неладное. Его смутила резкая смена поведения Петровича. Он оглянулся и попробовал разобраться, что такого мог увидеть дежурный рейдер. Портос, так звали водителя Камаза, руку так и не опустил, почесывая себе лоб. «Черт!» Пол голоса выругался лютый, поняв, что заставило замолчать слова охотливого Петровича. «Ждите здесь». Процедил сквозь зубы помощник главы братства своим подчиненным и пошел следом за дежурным. Чуть было не опоздал. «А вот этого не надо». Люто успел перехватить руку Петровича, потянувшуюся к стационарной радиостанции. Резко развернув мужчину к себе, нанес ему удар в челюсть. После схватил упавшего дежурного за ворот, резко встряхнул и поднял на ноги. На шее Петровича лопнул тонкий шнурок. Висевшее на нем обручальное кольцо в память о покойной жене упало на пол и закатилось под стол. Удерживая, снова ударил Петровича кулаком в лицо и выволок его во двор, где бросил на землю. Вытирая рукавом окровавленный рот, Рейдер с трудом поднялся на колени и с обидой и презрением из-под лобья посмотрел на торопевшего Дикого. «Хороши же у тебя, друзья, сынок. Ты сам тоже из их банды, а ведь я поверил тебе, но и гнида же ты дикий». «Свяжите его! Вечером пойдет на жертвенный алтарь!» Заслужил такую честь, мразь! Пришел в бешенство лютый. «Ты что творишь?» Ослепленный ненавистью и обидными словами в свой адрес от недавно обретенного старшего товарища, подскочивший дикий схватил за грудки помощника главы братства. «Что ты? Что ты? Успокойся! Я же пошутил! Ничего с твоим другом не сделается! Все будет хорошо!» Попытался тянуть время Люты, уже принявший решение воспользоваться удачно сложившейся ситуацией и убить ненавистного ему парня. Глаза дикого налились кровью, он не отпускал и продолжал держать помощника главы братства за разгрузку. К своему несчастью, парень не заметил движения его правой руки, в которой оказалась финка с наборной ручкой, до этого находившаяся в потайных ножнах на поясе. Лютый всадил лезвие в бок парня и провернул его в ране. Дикий застонал и обмяк, а после второго удара пальцы его разжались, и он, цепляясь ими за своего убийцу, медленно сполз на землю. «Если кто из вас хоть слово скажет Силантью, урую на месте!» — пригрозил Лютый обоим водителям. обтер лезвие финки об камуфляж Дикого и распорядился. «Оттащите его подальше в лес и закидайте уростом но сначала этого...» — показал он финкой на Петровича. Спили найти и закиньте в джип». Сам же вернулся в помещение дежурки немного прибраться. Нежелательно, чтобы рейдеры всполошились раньше времени. Мало ли куда мог отлучиться дежурный. Брат Силанти в возбужденном состоянии ходил по стартовой позиции. С поставленной задачей его бойцы справились, если не на отлично, то точно на хорошо. По всему периметру восстановили забор с колючей проволокой. Парни даже проявили инициативу и навешали на колючку пустых консервных банок. А в Рос, столько, где они их столько нашли. Может быть, случайно наткнулись в лесу на старую солдатскую мусорку... Банк из-под тушенки как современной, так и еще с советских времен. Вырытые пулеметные ячейки замаскировали обрывками маскировочной сетки и местами вкопали невысокие кустики. Глава братства сразу и не заметил скрытые ячейки. Пустые пулеметы вместе с расчетами до особого распоряжения главы братства пока не расставляли. Осталось дело за малым – откатить защитные купола и приступить к демонтажу головных частей. «Хм, не такую шину и малая». Брат Силантий минут двадцать назад поднялся на поверхность, подышать свежим воздухом и еще раз осмотреть позиции, а до этого в сопровождении инженера с любопытством изучал, где и что находится. Сев на любимого конька, капитан с большим удовольствием исполнил роль экскурсовода. Большое потрясение у него вызвала высохшая тварь, обнаруженная в конструкции пускового ствола на шестом этаже. В лучах фонаря она выглядела устрашающе. Инженер потерял дар речи, что совершенно не было ему свойственно. Так получилось, что он ранее осматривал другие шахты, они же одинаковые, поэтому именно в этой он вместе с главой братства оказался впервые. С расширенными от ужаса глазами уставился на мумию твари, в мгновенно пересохшем горле запершило. «Эй!» Брат Силанти тронул за плечо инженера, подсветив свое лицо снизу вверх. — Очнись! — Лучше бы он этого не делал. Вздрогнув, бывший капитан перевел взгляд на стоявшего рядом брата Силанти и, потеряв сознание, рухнул на бетонный пол. — Этого еще мне только не хватало. Не думал, что он такой впечатлительный. Брат Силанти поднял бесчувственное тело инженера и уложил себе на плечо. Придерживая рукой, при этом не прекращая чертыхаться, понес его к лестнице. Всего-навсего безобидная шутка. Было бы из-за чего в обморок падать. «Босс!» — раскатистым эхом донесся голос пискаря, отражаясь от стен многочисленных переходов и паттерн, из-за чего было не совсем понятно, откуда идет звук. «Где ты?» «На чего разорался?» Недовольно пробурчал брат селанти поднявшись бесчувственным телом бывшего капитана на первый этаж и тут же усмехнулся. «Еще инженера разбудишь». «А что с ним?» «Уснул?» Пискарь непонимающе посмотрел на неподвижное тело. Голова свешивалась вниз, руки болтались в так движение кваса. Сомлел. пояснил глава братства и добавил, видя, что Пискарь все равно ничего не понял. — Ты тоже мог не только сомлять, но и обосраться, если бы, будучи совсем зеленым попаданцем, увидел высушенного топтуна. — Это ты про мумию-твари под ракетой? — Так ты ее тоже видел? — удивился брат Силантий. — Естественно, я сразу все здесь облазил. — Ясно. А орал ты зачем на все подземелье? Лю с машинами уже на позиции. «Спасибо тебе за хорошую новость. Пошли тогда быстрее наверх, заодно и это тело на свежий воздух вынесу. Надоело его уже таскать на себе. Как-то мне не почину», — пошутил брат Силантий. Щурясь на солнце после темного подземелья, глава братства скинул с плеча инженера возле избитого, обкрученного скотчем незнакомого мужчины. «Это еще кто?» — спросил он у поспешно подошедшего к нему Лютова. Дежурный рейдер. По-тихому проехать не получилось. Пришлось его с собой забрать. Зато пленник отлично подойдет для проведения обряда. Я уже дал команду братьям сколотить из жердей пентаграмму». Глава братства одобрительно кивнул и осмотрелся, выискивая кого-то. «А где Дики? Что-то я его не вижу. Так его эта сука замочила». Быстро, без запинки, произнес люто, косясь на Петровича. Видно, заранее придумал, что ответить боссу. Сидевший до этого с паникшей головой пленник поднял голову и с презрением посмотрел на него. «Чего? Ставился, б***ь?» Ударом ноги помощник повалил Петровича на бетонку и принялся с остервенением его избивать. «Ты мне за дикого ответишь, падла!» «Успокойся!» Брат Силанти оттянул разъяренного помощника от окровавленного рейдера. «Не порти мне его до обряда. Вечером оторвешься, если уж так у тебя свербит в одном месте». Обязанности покойного пилигрима по проведению обрядов перешли к лютому, и он добросовестно их выполнял, получая при этом физическое наслаждение, впитывая в себя энергию жертвы. Пока пришедший в себя инженер занимался закачкой дизельного топлива в подземной емкости, босс с помощником обошли весь периметр, проверяя боеготовность находящихся в скрытых ячейках пулеметчиков и их маскировку. По распоряжению брата Силантия Люта уже назначил караульных и в сторожевую башню и в парный патруль. Задача поставлена простая, но очень важная. Периодически обходить весь периметр, чтобы вовремя обнаружить и пресечь любую попытку проникновения на территорию ракетной позиции. «Чаще проверяй караульных, а то знаю я их. Будут дрыхнуть без задних ног. Завтра у нас напряженный день. Открываем шахту и приступаем к отстыковке головной части». Главное да, ну с первой разобраться, а с остальными тремя уже будет гораздо проще. Молюсь Стиксу, чтобы инженер не подвел. Вся надежда только на него. Я, как и ты, в этом не бомбом. бум А теперь ответь мне, как на духу. Смерть дикого твоя работа. Да не дергайся ты так и глазами не сверкай. Да или нет?» «Моя». Неохотно сквозь зубы процедил лютый. «Я так сразу и подумал. Признаться, ты так натурально сыграл сцену с пленником, что я едва не повелся». «Да не бзди -то. Дикий свою задачу выполнил. Но на будущее учти. Не смей без моего на то позволения убивать бойцов. Больше повторять не буду». Уяснил? Брат Силанти ликовал. Инженер не на словах, а на самом деле оказался классным специалистом. Запустил дизель-генераторы, после чего сразу же включилось освещение и зашумела вентиляция. А когда заработали электродвигатели и платформа, вздрогнув, с небольшим скрежетом и легкой вибрацией медленно поползла по рельсам. На сердце брата Силантия разом отлегло. Получилось. Впервые за несколько десятков лет в шахту проник солнечный свет. «Ура! Ура!» Дружно заорали сатанисты внутри и на поверхности стартовой позиции. Остальные три купола пока решили не откатывать. Сейчас главное разобраться с первой боеголовкой. Стрела автокрана нависла над серебристым чревом пускового стакана с находящейся в нем ракетой. Словно гигантский, остро заточенный карандаш уставился в голубое, без единого облачка бездонное небо. Долгожданная историческая минута. Бывший капитан расположился за письменным столом в комнате отделения подготовки данных. В отличие от командного пункта, расположенного через стенку в соседнем помещении, столы и стулья здесь остались целыми, а там словно мамай со своей ордой прошел, все изломав и раскуручив на своем пути. Склонившись над листом бумаги, на котором как сумел нарисовал пусковой стакан ракету, он прикидывал, где и как разместить деревянные или металлические настилы, на которых можно было бы стоять возле головной части и проводить демонтажные работы, поглядывая на рисунок в задумчивости грыз кончик карандаша. Лежавшие на столе таблицы Брадиса ничем не могли ему помочь и подсказать, что делать. Усложнял дело большой диаметр пускового стакана. Инженер специально попросил у брата Силантия разрешение уединиться, чтобы никто его не беспокоил. Небольшой дискомфорт уже минуты две мешал ему сосредоточиться. В носу появилась жжение и захотелось чихнуть. Высморкавшись в носовой платок, сложил его и чистой стороной вытер им нос. Нос Женя вновь появилась и вдобавок откуда-то потянуло знакомым кислым ароматом. Саму комнату заволокло белесой дымкой. Повернул влево голову и посмотрел на входную дверь. Заперта. Перевел взгляд на жестяной вентиляционный короб и увидел, как через решетку просачивается то ли дым, то ли туман. «Туман?» Инженера охватила паника. Он выскочил из-за стола и торопливо сделал два шага к двери. Рывком распахнул ее, запах еще больше усилился. В белесом тумане в конце коридора промелькнули тени. Послышался топот берцев по металлическим пластинам пола и крики, полные отчаяния. «Мужики, кисляк, быстрее все валим отсюда!» Инженер хоть и был новичком в Улье, но хорошо знал из рассказов бывалых бойцов, чем опасно пребывание в тумане во время перезагрузки. Попавшие под откаты иммунные вскоре превращались в растения тихих безмозглых идиотов. Всех хитрых тонкостей он не понимал, но одно знал точно – ничего хорошего от этого ждать не приходится. «Нужно не рассуждать, а сматываться отсюда как можно быстрее». Одно только непонятно. Кластер-то стабильный. Он хотел так же, как и все, поддавшись общему психозу, побежать следом. Но вдруг с поверхности донеслись автоматные пулеметные очереди. В разнобой раздались истеричные крики. «Наверху засада! Засада, мужики!» Вновь глухой топот ботинок по коридору. Сплюнув с досадой, инженер выругался и с колотящимся в груди сердцем бросился по лестнице вниз, рассчитывая спрятаться в каком-нибудь укромном техническом помещении. Неизвестно, что хуже: поехать к крыше или получить пулю в лоб. К своему удивлению, на шестом этаже он столкнулся лицом к лицу с лютом. Тот явно обрадовался и как-то странно посмотрел на инженера. Затем притянул его к себе и обнял, что совершенно было ему чуждо. «Не волнуйся, капитан, все будет хорошо». Одним коротким, но сильным движением рук с хрустом свернул с шею, не успевшему ничего понять офицеру запаса. Придерживая обмякшее и сразу потяжелевшее тело, аккуратно опустил его на пол. Быстро с еще теплого трупа снял застиранный и выленивший камуфляж. Свой же новенький, немного провозившись, натянул на инженера. Позади помощника главы стаба послушался шорох. Лютый резко обернулся и лишь успел заметить, как сомкнулась стена, пропустив через себя пискаря. Лютый со злостью хлопнул по вновь отвердевшей стене ладонью. «Сволочь!» В ту же минуту его обуял дикий страх, на лбу выступили бисеринки пота. Он уже успел узнать про особенности дара Пискаря. «Какой же я идиот, ведь мог запросто остаться без руки!» Как только под землей началась паника, брат селанти затаился в комнате связистов, заваленной разбитой аппаратурой и поломанной мебелью. Подниматься на поверхность он пока поостерегся. Несмотря на очень знакомый запах кисляка, он не поддался общему порыву и не побежал наверх, чтобы, как вскоре выяснилось, угодить прямо под перекрестный огонь. Брат Силантий внезапно испытал животный страх, давно уже его не посещавший. Уродливый череп плотно стянуло кожи струпья, сплошь покрывавшие тело, где-то густо, где-то чуть реже, встали дыбом. Весьма неприятное ощущение. Хочущее лицо Гюрзы на мгновение материализовалось перед ним в полутемном помещении, но тут же растворилось. Успел зловеще прошептать на прощание: "Я очень по тебе соскучилась". Вновь больно сдавило череп. Топот выстрелы, непонятно откуда донесся глухой взрыв гранаты. Звуки хаотично отражались от стен. Эхо долго блуждало в подземных лабиринтах. Накинув невидимку, он выжидал. Собственно, главе братства сейчас ничего не грозило, кроме шальной пули. Пока прятался, догадался, что произошло. Каким-то образом их выследили рейдеры и запустили в подземелье дым с запахом кисляка с целью вызвать общую панику, что им и удалось сделать. Для него, как актера, знакомого с киношными трюками, в этом не было ничего загадочного. Когда на съемочной площадке в то памятное и злополучное утро появился Туманский Сляком, все приняли его за эксперименты пиротехников. Сейчас же все произошло с точностью до да наоборот. Стрельба на время утихла, но вскоре вновь возобновилась. Если до этого она звучала приглушенно, а иногда и вообще тихо, то теперь звуки были четкие и резкие, с многократно повторяющимся эхом. «Подземерие зачищают, суки!» Догадался брат Силантий и в бессильной ярости заскрежетал зубами. Вскоре опять наступила тишина. Выстрелы стихли и пока не возобновлялись. Вместо них до него доносился шорох и приглушенный топот. Иногда слышалась неразборчивая речь. Затем где-то совсем недалеко, из-за коридоров и переходов не получалось точно определить, послышался обмен цифровым паролем. Опознавшись, группы бойцов поделились информацией об уже зачищенных участках подземной части стартовой позиции. Неожиданно прозвучало знакомое имя, заставившее брата Силентия вздрогнуть. «Мы с пиратом проверили шахту номер один». Скрытый невидимкой, брат Силанти вышел в закрытие и ускоренным шагом поспешил на голоса. На большой площадке перед развилкой Паттерну, ведущих к двум шахтам, находилось четверо бойцов, а напротив них стояло двое. У всех на предплечьях повязаны полоски белой ткани или бинтов. «Разумно». Не совсем к месту отметил для себя брат Силанти белой повязки. Мои бойцы одеты практически так же, легко спутать. «Работаем, парни!» — произнес плечистый мужчина. Именно его голос брат Силантии слышал. «Значит, второй с усами и есть тот самый пират!» Кровь прилила к лицу, квас еле сдержался, чтобы не накинуться на ненавистного рейдера». Бойцы разошлись, а пират с напарником, благоразумно не воспользовавшись тесным двухместным лифтом, пошли по лестнице вниз. Как ни жаждал брат Селантий скорого мщения, он все же остался на этом же этаже. Лестница узкая, рейдеры на сторожей реагируют на каждый шорох. Решил их дождаться, все равно мимо не пройдут, путь обратно только один. Здесь, когда рейдеры расслабятся, он их и сделает». Напарника сразу кончит, а вот над пиратом поиздевается в свое удовольствие. Придется рейдеру помучиться перед неминуемой смертью. Наконец, унизу послышались приближающиеся шаги, и на лестнице показался пират. Второго рейдера было не видно и не слышно. Выждав немного, решил, что напарника пирата убьет позже, никуда тот не денется. «А сейчас меня ждет самое сладкое — месть. За все придется тебе ответить, сволочь!» Пират на мгновение остановился к чему-то, прислушиваясь. Затем зашагал в сторону головка шахта. Дойдя до него, посмотрел на открытый проход. Не успев ничего предпринять, получил сильный удар по голове. Вас подхватил пирата и развернул его к себе. Не тратя время на разговоры, тут же впечатал свой могучий кулак рейдеру под дых. Пират сложился пополам, судорожно хватая воздух широко раскрытым ртом. Автомат выпал из рук и, звякнув об пол, отлетел в сторону. Не давая возможности опомниться, брат Силанти подхватил пирата и вбросил его внутрь оголовка, а затем и на решетчатую площадку, опоясывающую пусковой стакан. Поднял пытавшегося слабо сопротивляться рейдера и прижал спиной к ограждению. Догадавшись, что его хотят сбросить в шахту, пират из последних сил принялся сопротивляться. Он то хватался за руки, то опирался брату Силантию в грудь и в лицо. Но никому еще не удавалось вырваться из железных объятий кваза. Все это время пират не мог видеть, кто его истязает и желает убить. Хорошо прокачанная невидимка Кваза работала без сбоев. Бессилие и растерянность трейдера лишь возбуждали брата Силанте. Осталось еще одно движение, и пират, беспомощно размахивая в воздухе руками и кувыркаясь, стремительно полетит в шахту. Но вдруг голова брата Силантия дернулась, разбрызгивая кровь и кусочки плоти. Ноги Кваза подогнулись, и уже мертвый он медленно опустился на колени. Пирата спасло то, что в этот момент он успел инстинктивно вцепиться мертвой хваткой в плечи брата Силантия. Следопыт, крестник пирата и его друг, продолжая пребывать в возбужденном состоянии, опустил автомат. Ведь лишь благодаря только что проявившемуся у него дар увидеть людей как в тепловизоре, он смог спасти своего крестного, вовремя успев автоматной очередью разнести череп кваза. В эту самую минуту вторая группа бойцов заканчивала осмотр своей части подземелья. Один из парней наткнулся на притаившегося в темноте лютого. Напав на рейдера, тот успел полоснуть того финка по плечу, прежде чем его скрутили бойцы, поспешившие на помощь своему товарищу. Поняв из их разговоров, что они не муры, а рейдеры, пленник очень обрадовался. «Мужики, простите, принял вас за бандитов. Я механик по специальности. Эти гады вынудили меня помочь разобраться с оборудованием. Слава богу, что все, наконец, закончилось. Еще раз простите, я не хотел никому причинить зла. «Куда его, командир? Пока давайте наверх, после передадим Быкову. Пусть ментат с ним сам разбирается». Лютый почувствовал на себе удивленный взгляд мужчины с небольшими темными усами, с разбитой бровью и ссадинами на лбу и руках. Он стоял рядом с тем мужчиной, которого называли командиром. Помощник главы братства порылся в своей памяти. Нет, он его точно не знает. Когда поднялись на поверхность, Лютый со связанными сзади руками в сопровождении рейдеров прошел мимо трех пленных сатанистов. Его словно холодом обдало, настолько были полны ненависти, обращенные на него их взгляды. Странный усатый рейдер обратился к двум командирам и что-то у них спросил. Люто не мог слышать, о чем те разговаривали, но что речь шла именно о нем, он догадался сразу. Тем более, что усатый разговаривая, посматривал в его сторону. «Идите туда». Подойдя к лютому, рейдер показал в сторону леса и пошел следом. «Стойте!» Люты замер на месте, а после, развернувшись лицом к усатому, вопросительно посмотрел на него. Но когда рейдер начал задавать конкретные вопросы, Люты почувствовал опасность. И не просто опасность, а ледяное дыхание смерти. «Стойте, здесь поговорим». «Может, все же руки мне развяжете?» — попросил Люты. «Я не бандит, а их пленник». «Позже. Как вы к ним попали?» Я свежак две недели здесь. Для пленника вы слишком хорошо выглядите. Я механик, а им нужны специалисты, вот они измывались. Откуда сами? Я имею в виду вашу прошлую жизнь. Из Александровска. А что? Сразу насторожился помощник главы братства лихорадочно, пытаясь понять, какое отношение к нему имеет этот странный человек. Значит, я не ошибся. «Ну, здравствуй, Лютый!» «Ты кто такой? Откуда меня знаешь?» Вздрогнул от неожиданности Лютый, и ему стало не по себе. Голоса хрип, улыбка исчезла с лица. «Это уже не важно». С этими словами Рейдер, державший все время правую руку за спиной, быстро ее вскинул. На Лютого зловеще уставилась дула Люгера. Ничего больше не говоря, мужчина нажал на спусковой крючок.